Глава третья. Волшебник Метлов. Швабрик упустил из виду тот момент, когда новый учитель приехал на остров страхов. Это было ранним-ранним утром. Он никогда ранее не видел волшебников. Проглотив в попыхах за завтраком кашу, внук призраков бросился на задний двор. На поляне за особняком, где обычно бабушка беспощадно устраивала пикники, стояла дюжина палаток и шатров. Они были самые разнообразные. От высоких, размером с трактор, до маленьких, в которых поместиться могла бы только кошка. на одних висели цветные флаги из других валил клубами пар из третьих вылетали стаи мыльных пузырей В фиолетовой постоянно что то взрывалось желтая надулась и грозилась лопнуть у зеленой имелась труба откуда поднималось облако дыма палатки будто жили своей жизнью они стояли кругом вокруг маленького костерка. над которым висел чугунный котел. Из котелка вкусно пахло манной кашей. Тут из главной палатки, покрытой сплошь заплатками, вышел сам волшебник. Это был высокий старичок в изумрудной мантии и зеленой шляпе, где свил себе гнездо настоящий Тетерев. Тетерев мирно спал, положив голову под крыло. а из гнезда его торчала сучковатая палка. Длинная седая борода старичка была заплетена в три косички, которые спускались до самого пояса. На средний словно колокольчик, висела маленькая луковица. Волшебник Метлов подошел к котелку, помешал содержимое ложкой, попробовал, причмокнул от удовольствия. Он надел рукавицы прихватки, снял с огня свой завтрак, наложил себе в походную тарелку каши и уже собирался было есть, как услышал возмущение швабрика. «Вы какой-то странный волшебник!» Ложка с кашей остановилась в нескольких сантиметрах от рта волшебника. Он заметил швабрика, сидевшего на корточках за корявым сосновым корнем, и плюхнул ложку обратно в тарелку. «Почему странный?» «За все время моего наблюдения...» Вы ни разу не воспользовались магией. Будь у меня книга заклинаний, я бы давно прекратил заниматься варкой каши. Я бы наколдовал себе булочек с каркарицей. Объяснение. Каркарица — особая ароматная приправа, которую обожают призраки. Это сухая кора призрачного дерева каркар. У меня аллергия на магию. Пожал плечами Метлов, и снова попытался донести ложку до рта. Но швабрик вновь его прервал. «Но у вас же есть магическая палка!» Мальчик указал на сук, который торчал из гнезда Тетерева. Волшебник снова плюхнул ложку в кашу. «Не, это так, муляж, чтобы лишний раз вопросов не задавали. А то ведь знаешь, в магазинах магии требуют ее предъявить как удостоверение трехсотлетнего магического опыта. Свою настоящую волшебную палочку я давно потерял. Учитель вновь взял ложку, а швабрик опять его прервал. То есть вы вообще без магии управляетесь? Ну, если мне нужно волшебство, то я пользуюсь книгой заклинаний. Волшебник вытащил из-за пояса толстую книгу под названием «Тысяча и одно блюдо из курицы. Книга рецептов». Швабрик удивленно посмотрел на Метлова, но возражать не стал. Видимо, книгу заклинаний учитель тоже посеял. «Итак, призраки». Метлов отложил в сторону тарелку с кашей и зашел в одну из своих палаток. Там были сплошь книги. Книги, книги, книги. Большие, маленькие, красные, зеленые, полосатые, пятнистые. Каких только не было. Волшебник извлек толстый том и плюхнул его на зеленую лужайку. Книга была на удивление аккуратной, лучше сказать, новой. Швабрик разглядывал обложку в прозрачной обертке. Мётлов начал изучать содержимое своих карманов в поисках ножниц. На землю посыпались иголки, пуговицы, носовой платок, коренья, бутылки, гребешок со сломанными зубцами, вилка Куча хлама на поляне росла с огромной скоростью. Наружные карманы кончились. Начались внутренние. Когда швабрик оказался по шею в куче карманного мусора, Метлов вынул маленькие ножницы. Оба поняли, потерялась книга. — Ох, чтоб ты провалилась! Пробурчал волшебник, закатил рукава и проговорил непонятные слова. Весь карманный мусор... исчез. Апчхи. Апчхи. Где апчхи мои таблетки? Апчхи. От аллергии. Метлов нашарил в кармане баночку с таблетками и с облегчением проглотил половину содержимого. Затем аккуратно разрезав обертку, учитель водрузил книгу на стол и усадил за него швабрика. "Разве я смогу научиться пуганию из книг?" недоверчиво спросил ученик. «Сможешь», — ответил учитель. По правде говоря, Метлов и сам не верил в хороший результат, ведь он никогда до сего момента не учил призраков. Швабрик раскрыл книгу и уставился на фотографию автора. Волшебник, которому была не одна тысяча лет, задумчиво и безразлично смотрел мимо читателя. Швабрик перевернул страницу. «Содержание», — гласила верхняя строка. Со страницы 124 начался скучный текст под названием «Введение». Швабрик пролистал дальше. Глава первая. Правила техники безопасности. Раздел 1.001. Перчатки как важнейшая часть вашей защиты. Подраздел 1.001. «Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-один! Какие перчатки выбрать? Какую пуговицу пришить, чтобы призрак не использовал это против тебя?» «Призрак не использовал против тебя?» Швабрик почесал затылок, перевернул и поставил книгу на ребро. «Как уберечься от нападения призрака?» Было выведено синими чернилами на корешке. Рука Швабрика взметнулась вверх, как у настоящего школьника. «Извините, извините», — обратился ученик к учителю, но волшебник его не слышал. Метлов был погружен в инструкцию новых таблеток от аллергии. Швабрик заставил себя уткнуться в книгу. «Кто-то может вам сказать». Правила безопасности — это ерунда. Практика пугания не входит в школьную программу. Поэтому важнейшей части теории — правилам безопасности. Мы с вами посвятим три тома нашего учебника. Весь учебник — четыре тома. Можно заказать по почте или приобрести в магазинах «Мох, жижа, магия». Все для настоящего волшебства. Тогда вы сможете понять и согласиться со мной. Нет ничего интересней». У Швабрика разыгралось воображение. Ему послышался монотонный, растягивающий слова голос автора. Прочитав следующие три строчки, мальчик понял. «Дневной сон ему обеспечен». В надежде на спасение он огляделся по сторонам. Из глубокой норы под сосновым пнем торчал потрепанный угол какой-то энциклопедии. Она поблескивала фиолетовым цветом, искрилась звездами и манила Швабрика посмотреть ее. Швабрик пригнулся и полез за книжкой. Он выудил ее из норы, очистил от комьев земли и прочел на обложке название. «Великая книга заклинаний», Первое, что пришло Швабрику в голову — найти заклинание, чтобы избавиться от скучного урока. Но такого в книге не оказалось. Было лишь заклятие забывчивости. Швабрик взмахнул руками и произнес нужные слова. Из книги заклинаний вырвался поток искорок и блесток. Вихрем они ринулись к волшебнику. В ту же секунду Метлов забыл про задание, порученное Швабрику. Он вскочил со своего кресла, спрятал в карман мантии таблетки от аллергии и принялся бегать из одной палатки в другую, собирая вещи для похода. Не прошло и 20 минут, как на поляне стояли, опёршись друг на дружку, целых восемь рюкзаков. «Прямо путешествие на другой конец земного шара!» — прыснул Швабрик. «Карта нам пригодится», — бурчал поднос Мётлов. «Линейка тоже. Циркуль крайне необходим». Волшебник положил последний мешочек в карман пальто и вместе с учеником отправился в лес неприятностей, который прилегал к территории спящего особняка. Полчаса ученик и учитель шагали то в горку, то с горы, прыгая по кочкам кривоногих болот. У швабрика аж ноги заболели от натуги. Наконец волшебник остановился в зарослях сирени. Их путь был окончен. — Сегодня у тебя практическое занятие. Будешь пугать не по книжкам, а на наяву. — Идем. — Только тихо, — шепнул Метлов. — Внезапность — главный помощник привидения. Не забудь взмахнуть руками и произнести пугательное заклинание. — Зевнуть, спорохнуть перевернуть. Хочу я кошечку спугнуть. Швабрик не стал утомлять себя заучкой какого-то заклятия. Под курткой у него лежала книга заклинаний. Мальчик раздвинул ветви куста. Посреди зеленой поляны росло кривое сухое дерево, на суку которого мирно спала летучая мышка. По его толстой искривленной ветке кралась кошка, готовясь напасть. Она тихо-тихо ступала мягкими лапами по стволу. Это была Маруся, гроза всех черных кошек кривоногих болот. Мальчик не был знаком с ней лично. «Зато наслышался много темных историй, от которых кровь застывала в жилах». «Ты, главное, не спеши насылать пугательное заклинание», — наставлял ученика волшебник. Швабрик подкрался к Маруси со спины. Кошка была увлечена своей добычей, она не замечала мальчика. Внук призраков остановился так, чтобы волшебник не видел, как он достал из-за пазухи книгу заклинаний и пробормотал первое, на что наткнулся в ней. Затем беспорядочно замахал руками. «Белеть, сопеть, храпеть, зевнуть и вверх ногами все перевернуть!» От неожиданности Маруся подпрыгнула на ветки и, не удержавшись, рухнула на землю. Летучая мышка тотчас открыла глаза и улетела в темноту леса. «Не так, не так», — вздохнул волшебник. «Ты все перепутал?» «Ой, извините, я очень волнуюсь. Можно попробовать заново?» «Нет-нет, ни за что на свете!» — взвизгнула Маруся. «Простите нас, уважаемая кошка, вышел из кустов метлов. Просто моему ученику необходимо тренироваться, чтобы стать хорошим призраком». Маруся смотрела на волшебника своим самым кровожадным взглядом. Швабрик думал, что сейчас от гнева кошки будет сотрясаться весь лес, но та лишь криво усмехнулась. «Ничего-то у вас не выйдет, уверяю. Одни беды и никакой пользы. С этим мальчиком одна морока». «Как знать, — пожал плечами Метлов, — простите за беспокойство». Распрощавшись, волшебник с учеником направились в одну сторону, а черная кошка Маруся в противоположную. Никто из троих и не заметил, что после заклинания кончик Марусиного хвоста побелел. Белизна росла с невероятной скоростью, и вот уже покрыла весь кошачий хвост и задние лапы.